Глава 5. На место, до которого вчера добралась я, сегодня мы приходим в два раза быстрее. От споры с качки, тесноты и постоянного напряжения болит спина и стучит в висках. Я даже в мыслях расслабиться не могу, потому что нужно думать, как незаметно для мага кружить у деревни, чтобы ночью у меня была возможность наведаться в неё. В итоге я сдаюсь и прошу. Давай помедленнее. Не могу разобраться с направлением. Тайлос тут же придерживает бродягу и переводит его на шаг. Я кручу головой, осматривая окружающий нас лес. Мне не нравится ощущение мрачности, напоминающее топи. Может, стоило обойти деревню с другой стороны? Ты же не планируешь перебраться бродяге на шею? Насмешливо спрашивает Мак: "Расслабься, Ианя, и обопрись на меня. Это снимет напряжение со спины и плеч". Я понуро опускаю голову, понимая, что теперь совершенно точно веду себя глупо, а затем осторожно отклоняюсь спиной на грудь мужчины. Шумно выдыхаю с облегчением, на что Мак тихонечко хмыкает. Я снова смущаюсь. Ну не до такой степени, чтобы перестать наслаждаться удобством. Почему ты выбросил в огонь ручные ножи? Интересуюсь я, особенно не рассчитывая на ответ. Тайлос и не отвечает. По крайней мере, не сразу. Они перестали быть необходимыми. Сейчас я обычный человек, не на службе у церкви или короны, если понимаешь, о чём я. Я опускаю взгляд на его руки, которые держат поводье, и вспоминаю, как он разглядывал свои ладони без следов прошлых ран. Тебе нравится быть обычным человеком? Очевидно, да, горько усмехается Тайлос. Если не думать о том, что это не навсегда. Отдых от собственной сути, бездумно предполагаю я, я ощущаю, как замирает сердце в ожидании ответа. Отличный от прошлого опыт. Да, негромко соглашается он. Я снова расслабляюсь, словно именно это и хотела услышать, и ловлю краем глаза какое-то движение справа. В то же мгновение приходит ощущение, что за нами наблюдают. Но сколько времени не вглядываюсь в пространство между деревьями, никого так и не замечаю. Ещё через час неспешной езды мы решаем остановиться для короткого отдыха. Место для этого выбираем очень живописное. Небольшой пруд, усыпанный крупными семилистными цветами минории и окружённый буйной растительностью с трёх сторон. Примечательно то, что минория цветёт один раз в год, на закате лета. поражая взгляд ярко-красными цветами с вкраплением жёлтого и источая душистый, ни с чем не сравнимый горьковато-сладкий аромат. Невероятную картину дополняют свисающие ветки аргадии с мелкими листочками зелёно-оранжевого цвета, которые касаются металлической глади воды и мелко волнуют её, покачиваемая ветром. Место выглядит словно что-то инородное, в сравнении с остальным лесом Бродяга, освобождённый от нашего веса, склоняет морду к воде, фыркает, принюхиваясь, а затем не спеша пьёт. Я улыбаюсь, но конь вдруг ведёт ушами и резко вздёргивает голову. Я тоже слышу копошение в кустах справа. Открепляю от седла лук, прикладываю стрелу и разворачиваюсь в сторону шорохов. Замечаю, как Тайлос обнажает меч. Сначала появляются огромные рога с тремя ответвлениями, а затем чёрная вытянутая морда с большими светлыми глазами. Лесной виру. И не обычный, а полностью чёрный. И много крупнее, что большая редкость. У эльфов принято считать встречу с таким виру, знамением беды или счастья на этот вопрос ответит только время я опускаю лук и бросаю взгляд на коня тот снова мирно пьёт самец улыбаюсь я тайлосу с намёком что он может не переживать за бродягу ты так спокойно потому что точно знаешь что он нас не тронет Не опуская меча, продолжает он цепко следить за перемещением Виру. «То, что я слышал о трёх рогах...» Животное в это время направляется к водоёму, не обращая на нас внимания. «Не точно, — перебиваю я Тайлоса. — Лесным Виру не по нраву, когда бродят возле их гнезда. В остальное время они миролюбивы и спокойны. Как сейчас». «Как сейчас?» — вздёргивает маг брови, крепче перехватывая рукоять меча. Я в замешательстве смотрю на Виру, который развернулся в нашу сторону и, расставив передние копыта, хищно пригнулся к земле. Бродяга тоже заметно волнуется, фыркает и перебирает копытами на месте. Я смотрю себе за плечо и сердце пропускает удар. Карисы хищные зубастые твари, суть которых долго и незаметно выслеживать свою жертву, чтобы в определённый момент наброситься и разорвать на куски, а после набить бездонный желудок. Карисы по размеру не больше обычного волка, но всегда охотятся и нападают огромной толпой. И сейчас они, кажется, намерен и загнать нас в угол. Я подхватываю пальцами в воздух и ударяю плотной волной по ближним тварям. Они отлетают назад, ударяются о собратьев, но тут же подскакивают на лапы и теперь уже рычат, не таясь. Да так противно, что уши закладывает. Тайлос морщится на звук, а когда замечает тварей, снова удивлённо вздёргивает брови. Я выпускаю стрелу и тянусь к бродяге за следующей. Но конь напуган и начинает брыкаться. Он отталкивает меня, и я лечу на землю прямо под копыта бросившегося в атаку виру. Не успеваю я сообразить, что делать, как что-то тянет меня за ногу, утаскивая с дороги разъярённого животного. Тайлос перехватывает меня за предплечье, и резко поднимает на ноги, дышит часто у моего лица. Как насчёт того, чтобы убраться отсюда? Он не ждёт ответа, хватает одной рукой за узды бродягу, дёргает их и приказывает: "Спокойно, парень". В следующий миг Мак подхватывает меня за талию и усаживает в седло. Я вешаю лук за спину и снова бью воздухом по тем тварям, что не погнались за Виру. Они решили подобраться к нам. Умница, выдыхает Тайлос, запрыгивая в седло вслед за мной. Так мы и избежим от них. Он пускает коня вперёд в гущу карисов, и мне приходится расчищать нам дорогу. Затем я направляю поток воздуха вниз и в стороны, чтобы отдельно взятые твари не набросились на бродягу. Это труднее, чем обычная волна ветра. И через несколько минут дикой скачки я не слабо выдыхаюсь. Но Карисы всё не отстают и не отстанут, пока число жертв нас не превысит их собственное. Нам нужно в деревню, и похоже, Тайлас неосознанно гонит коня именно в её сторону. Я мирюсь с неминуемым и из последних сил продолжаю отгонять от нас хищных тварей. Они противно рычат и скулят, падают и снова поднимаются, разрывая когтями землю, беснуются и внезапно отстают, когда лес за нами так же внезапно исчезает. Мы оказываемся на холме, и Тайлосу приходится резко остановить коня, чтобы тот не переломал себе ноги на крутом спуске. Бродяга из-за этого встаёт на дыбы, Я заваливаюсь на грудь мужчины и цепляюсь пальцами за его бёдра, чтобы не упасть. Тайлос выравнивает лошадь, а затем кружит на месте, вглядываясь вглубь тёмного леса. Оттуда слышатся недовольные рыки, а среди деревьев мелькают быстрые и гибкие тела. Но из леса карисы выходить не спешат. «Почему они боятся?» Я тяжело дышу. Карисы не терпят открытое пространство и большое скопление народа. Народа. Я поднимаю дрожащую руку и указываю пальцами вниз по холму, где среди кустов и невысоких деревьев виднеются бревенчатые домики. Меня удивляет, что на главной площади, которую отсюда видно как на ладони, стоит здание, чем-то похожее на человеческий храм. Там же виднейцы и разношёрстная толпа. Полукровки и люди. Не меньше меня удивлён Тайлос. И, кажется, у них свадьба. Это странно. Карта мамы сказала, что это деревня полукровок. Но по всей видимости, население в ней смешанное, и никто из них не скрывает свою суть от других. Как поступим? негромко интересуется мужчина. Ты выдохлась и тебе нужен отдых. Как нужно и в эту деревню. Выдыхаю я. Мак напрягается, а через некоторое время неспешно отправляет коня вниз по холму. Усмехается. Думала наведаться сюда без меня? Ты же не станешь их убивать. А не меня? Хороший вопрос. Но если там есть люди, значит, полукровки вполне мирно с ними уживаются. Разве что магов крови не терпят ни те, ни другие. Свадьба, на которую мы с магом собираемся наведаться незваными гостями. На полукровках традиционные для эльфов плащи зелёного оттенка. Они всегда надевают их на подобные события. Люди же нарядились во всё самое лучшее из того, что у них имеется. Невеста в белом, человечка. А жених, насколько мне удаётся рассмотреть с холма, полуэльф. Я никогда не видела смешанных свадеб. Но очевидно, полукровки рождаются не только вследствие насилия. Есть среди враждующих рас и браки по любви. Наверное, не стоит этому удивляться, если подобных союзов напрямую не касаются сражения. как в этой поразительной деревне. «Маги крови проводили зачистку в этих краях очень давно», — задумчиво делится Тайлос. «Местность здесь недружелюбная и, пожалуй, довольно умно селится там, где маги уже побывали и вряд ли вернутся. Но такой шанс всегда есть», — замечаю я. Мы входим в поселение со стороны, которая ближе всего к главной площади. Я замечаю, как в окнах домов за нами цепко следят чьи-то глаза. Но поднимать суматоху от того, что в деревне объявился мак крови, никто не спешит. Странно. Полукровки уверены в том, что их защитят люди, а люди в том, что мак прислушается к ним и никого не тронет. И тут я замечаю чистокровную эльфийку. Витания предупредила всех, что мы здесь появимся. И, конечно, она предвидела, что Тайлос не станет пускать себе кровь. Впрочем, Мак заметно напрягается, когда эльфийка выходит вперёд и замирает перед нашей лошадью. Она раскидывает руки в стороны и улыбается. «Рада вас видеть в здравии и благополучии, Эания и Тайлос. И добро пожаловать на праздник. Надеюсь, вы не против стать на нём добродушными гостями?» Я слышу в её вопросе намёк и понимаю, что он относится к магу. А тот, по моим ощущениям, внимательно осматривается. Его пальцы сжимают поводья с такой силой, что костяшки белеют. Догадываюсь, что сейчас Тайллос изо всех сил сдерживает свою ненависть к чистокровной. Почему? Потому что рядом нет толпы преданных псов или потому что она спасла ему жизнь. Я подмечаю, что многие на площади напряжены не чуть не меньше самого мага. Они опасаются его, даже несмотря на предсказание эльфийки. Невеста, девушка примерно моего возраста, встала перед своим женихом и, видимо, намеренно защищать его ценой собственной жизни. Новый опыт, Тайлос, тихонечко напоминаю я, ну уже, расслабся. Мужчина шумно выдыхает, а затем усмехается. Используешь против меня мои же слова? Он выпускает из рук поводье, поднимает их ладонями к народу и говорит громче Я не представляю угрозы ни для кого из вас Нам с моей попутчицей лишь нужен кров для отдыха и мы с удовольствием присоединимся к празднованию после того как отдохнём Витания снова улыбается и кивает кому-то в толпе В тот же миг от неё отделяется мальчишка лет 13 и спешит к нам Сначала он гладит морду бродяги, а затем перехватывает его за узды. Улыбается нам со осторожностью, веснушчатое лицо полно смелой решительности. Меня зовут Киарис. Я провожу вас в наш дом, где вы сможете поесть и переодеться к празднику. Даже так, питание нам и наряды приготовила и мне, и Магу. Поразительно. Я не против основательно поговорить с этой женщиной. В глазах темнеет. Остриё ножа отбрасывает свет от огня. Рука с оружием заносится надо мной. Что-то перехватывает меня поперёк груди, тянет в сторону. Возле уха раздаётся обжигающий шёпот: "Неужто решила умереть за меня?" Я моргаю. Сердце часто бьётся в груди, а над головой раздаётся тихий голос мага, от чего я вздрагиваю. Что? Чего ты испугалась, Аня? Я веду плечами, качаю головой и выпрямляю спину. Всё в порядке. Просто сильно выдохлась. Вскоре Киари останавливает лошадь у старенького покосившегося домика, и мы с Тайлосом спешиваемся. Я накормлю коня, а вас, моя сестра. Мальчик кивает на вход в дом, в дверях которого стоит девочка, как две капли воды похожая на него. То же веснушчатое лицо и рыжеватые волосы, заплетённые в косу, и то же выражение решительной смелости в карих глазах. Дети куда смелее взрослых. Видимо, поэтому мага крови и меня заодно доверили в их руки. Меня зовут Киане, рассказывает девочка, когда мы входим в дом. Здесь живёт наша бабушка, но сегодня она переночует у нас, чтобы вы могли хорошенько отдохнуть. Мы с Магом переглядываемся, наверняка думая об одном и том же. Снова вдвоём в одной комнате. Киане оставляет нас, пока мы ставим с ужим. Но когда я намереваюсь взглянуть на карту, Девочка возвращается, держа в руках платье зелёного оттенка. Пергамент приходится отложить. Девочка расправляет штору посередине комнаты и укладывает платье на кровать, разглаживая складки. Я слышу, как вновь хлопает дверь, а затем голоски Арейса. Этот камзол из прошлой жизни старика Нуоса, охотника. Витания сказала, что он должен вам подойти. Что ж, эта чистокровная эльфейка редко ошибается, верно? с насмешкой отвечает Тайлос. Я начинаю ощущать тревогу и нетерпение. У меня много вопросов к эльфейке, на которые я хочу получить ответы. Киания помогает мне переодеться. Я сама, наспех заплетаю волосы в косу, куда девочка вплетает маленькие белые цветочки, взятые из собственной причёски. И мы задвигаем штору обратно к окну. Тайлос, облачённый в камзол насыщенного бордового цвета и с волосами, собранными в хвост, стоит у двери в ожидании меня. Приходится признать, что выглядит он впечатляюще для человека. Мак тоже оглядывает меня с ног до головы и, отвернувшись, замечает: "Этот цвет подходит к твоим глазам". Я смущаюсь и ловлю восторженный взгляд девочки, направленный на Тайлоса. Она понимает, что я это заметила, и тоже смущается. Я прячу улыбку и отправляюсь на выход вслед за остальными. На улице заметно стемнело. Смешанные свадьбы отличаются тем, что проходят в два действия, воодушевлённо рассказывает Киания, пока мы вышагиваем по вытоптанной земле. Днём жених и невесту венчают в храме по человеческим обычаям. Цветочная арка, служитель храма, клятвы верности и любви и самые близкие рядом. Вы пропустили этот обряд. Но ничего страшного, потому что на стыке дня и ночи жениха и невесту будет венчать луна. На эльфийском обряде могут присутствовать все желающие, а перед этим будут танцы, игры и веселье. На последних словах девочка даже подпрыгивает радостно. Я снова улыбаюсь, но замечаю, что Тайлос хмурится всё сильнее, приближаясь к площади. Очевидно, узнавать новое не всегда приятно. Или его смущает, что человек выходит замуж за полукровку. На площади горят высокие огни. Дела рук эльфов. Народ окружил одного из них и с восторгом наблюдает за представлением с использованием огненной магии. Если среди населения этой необыкновенной деревни есть и другие одностихийники, то вскоре зрители увидят чудеса магии воды, земли и воздуха. Меня подобным не удивить, поэтому я оставляю Тайлоса и детей и отправляюсь на поиски Витании. Но через час поисков я понимаю, что Эльфийка снова ушла, оставив меня без ответов. Никто из тех, кого я спрашивала, не видел её после нашего появления. Тайлоса, я застаю одинок, стоящему невысокого деревца, в стороне от гущи народа. "Я так понимаю, ты её не нашла", замечает он, когда я сажусь на траву. Ступни гудят от узкой обуви, что дала мне киания. Да и в целом я еще не отошла от стычки с карисами, потому чувствую себя уставшей. «Похоже, она ушла и из этой деревни», — отвечаю я, опираюсь спиной на ствол и закрываю глаза. Меня беспокоит недавнее видение. Я не знаю, когда все произойдет. Сегодня или через месяц. Готова ли я защищать мага крови ценой собственной жизни уже сейчас? Или это случится много позже? Впрочем, оба варианта пугают. Одна только мысль о том, что я проникнусь к нему настолько сильными чувствами, приводит в ужас. У тебя нет ощущения, что с нами играют, Иане? Играют? Я открываю глаза и поворачиваюсь к мужчине. Он смотрит вперёд и усмехается самому себе. К нам подбегают дети. Киания выглядит раскрасневшейся и счастливой, а её брат сдержанным, но воодушевлённым. "Сейчас начнётся веночный танец", сообщает девочка. "И мы хотим вас на него пригласить". Киари испротягивает руку мне, а Киания Тайлосу. Мак бросает на меня хмурый взгляд. Но увидев, что я приняла приглашение мальчика, криво улыбается и кивает. Я замечаю, что с появлением Тайлоса виночные танницы остаются танцевать в большинстве своём полукровки. Люди же, в основном мужчины, утягивают подальше свои пары, что кажется странным. Мы с Киарисом встаём впереди Тайлоса и Киании, И поднимаем наши сцепленные руки аркой. Девушки позади нас звонко смеются, а человек с лютней начинает играть весёлую мелодию. Каждая крайняя пара должна проскакать под лесом рук, настолько быстро или медленно, насколько звучит мелодия. Это забавно, потому что музыкант может сменить скорость в любое мгновение, и тебе придётся, например, скакать словно напуганный зайчик. «Как только под аркой пройдут мой брат и Ания...» Сознанием дела шепотом мучит Киания мага. «Потому что они последние. Нам нужно будет отпустить руки и покружиться на месте, чтобы найти другую пару. Вы должны подхватить ее за талию, еще раз покружить на месте и вновь занять места в арке». Тайлос ловит мой смеющийся взгляд и, усмехнувшись, кивает девочке. Я не могу сдержать смеха, когда настаёт его очередь скакать под мелодию. Мак так забавно старается, что на время я забываю обо всём, кроме самого танца и веселья. Я от души хохочу, когда и сама на паруски арисом часто прыгаю, чтобы попасть в звучание струн. Всё это так знакомо и незнакомо одновременно, что кружится голова. А затем Я и сама расставляю руки в стороны и кружусь. Не знаю, кружился ли Мак наравне со всеми, но выходит так, что я останавливаюсь прямо напротив него. Тайлос делает шаг ближе, укладывает ладони на мою талию, я кладу руки на его плечи, сердце замирает. Я подлетаю и вновь кружусь, но мир не кружится вместе со мной. Он сосредоточился в тёмных глазах напротив, которые смотрят на меня так, что сердце начинает биться чаще от съедающей его непонятной тревоги. Скорее в варку, звонко смеётся кто-то. Тайлос опускает меня на ноги, но не спешит двигаться с места. Смотрит сверху вниз и шепчет: "Пожалуй, с меня хватит танцев. Прости, Аня". Он отпускает меня, резко разворачивается и уходит. Я смотрю, могу вслед и соглашаюсь с тем, что это было глупо. Вскоре танцы, игры и веселье заканчиваются, и все готовятся к тому, чтобы жениха и невесту могла обвенчать луна. Невеста по-прежнему в белом, лишь подол подёрнулся грязью и пылью от участия в играх и танцах. Ей на плечи накидывают вуаль зелёного оттенка, знак новой жизни. Она выглядит безумно красивой, потому что по-настоящему счастлива, любит и любима. Жених ей в этом не уступает. Я с замиранием сердца наблюдаю, как их сцепленные руки повязывают золотой лентой, символом нерушимости союза. Как они остаются вдвоём друг напротив друга, Как на площади гаснут огни? И что сейчас должно произойти? Я вздрагиваю от тихого голоса Тайлоса, появившегося рядом. Сама луна примет эльфийский образ и обвинчает их? Союзы эльфов венчает природа, не глядя на него, отвечаю я. Будет достаточно лунного света без воплощения в кого-либо. Смысл в том, чтобы со всей ясностью осознать, что в любой кромешной тьме в твоей руке будет другая рука, которую не отпустишь ты, и которая не отпустит тебя, как бы страшно ни было. И так до тех пор, пока вас не коснётся серебристый свет взаимное доверие. Наконец, свет луны касается сначала ног венчающихся А затем и рук с золотой лентой. Площадь отмирает. Раздаются поздравительные крики, люди хлопают в ладоши, эльфы запускают в небо столбы огненных искр. Красивое зрелище, напоминает о маме, которая в такие моменты была рядом и запускала искры выше всех. Может, именно по ним нас и выслеживали маги крови? Я разворачиваюсь и отправляюсь в дом. Устала. Хочу лечь, закрыть глаза и ни о чём не думать, не вспоминать и не гадать о будущем. Тайлаs очевидно тоже устал от происходящего, потому что отправляется вслед за мной. В доме Маку уступает мне кровать, а сам располагается на лавке. И когда мы гасим свечи, тихо спрашивает: "То есть эльфы могут обвенчаться где угодно?" Они не привязаны к месту и им не нужны свидетели? Да. Достаточно взаимной любви и желания провести остаток жизни вместе, нехотя отвечаю я. Тайлос хмыкает и, судя по звуку, укладывается удобнее. Я тоже отрываю взгляд от огня в камине и отворачиваюсь к стене. Вот только неугасающая в груди тревога не даёт крепко спать. И потому я просыпаюсь мгновенно, уловив скрип двери, а затем и половиц под чьими-то ногами. Тише ты. Мы не должны разбудить девчонку. У эльфа в сон чуткий, а у мага в крови нет. Он человек в первую очередь. Ты он спишь так, что и громом не разбудишь. Ладно, ладно. Надо быстрее его прикончить и уходить. Я замечаю силуэт ножа в руке у одного из мужчин, и сердце обрывается. Он заносит нож для удара. Моё видение, оно было об этом. Но больше меня пугает другое. Мага пришли убивать его сородичи. Люди. Времени на раздумье нет. Я подхватываю воздух и бросаю себя к лавке с желанием остановить глупых людей. Если они убьют его не сразу, а лишь пустят кровь, беды не миновать всей деревне. Подкравшийся мужчина заметно пугается моего появления, но руку с ножом не отпускает. На стене играет отсвет огня из камина. Я выставляю руку вперёд, Хочу прошипеть, чтобы они одумались. Но в этот момент Тайлос позади меня приходит в движение и, обхватив меня рукой поперёк груди, садится. В его пальцах тоже зажат кинжал. Не уж-то решила умереть за меня, выдыхает Мак мне в ухо. Нет, всего лишь хочу спасти деревню от последствий действий гупцов. Я бью волной воздуха по мужчинам, и те отлетают назад. Сопровождаемые грохотом упавшей утвари, валятся на пол, кряхтят и охают. Убирайтесь, тут же приказываю я, вцепляюсь в руку мага с кинжалом, чтобы он себя не ранил. Из-за вас могла погибнуть вся деревня. Те опасливо переглядываются, затем смотрят на Тайлоса. В их глазах Страх смешался с лютой ненавистью. Я знаю подобное выражение. Взгляд того, кто пытался защитить самое дорогое, но не преуспел. Оба мужчины быстро поднимаются на ноги и дают дёру. Я тяжело дышу и всё ещё боюсь отпускать руку мага. Я не стал бы уничтожать всех в деревне, замечает Мак. Было бы достаточно этих двоих. Они сглупили. Странно ли то, что эти глупцы, люди. Я вспоминаю, как размышляла о том, что будет, если люди окончательно победят в войне, и тихо замечаю: нет. Когда люди покончат с эльфами, они возьмутся за таких, как ты. Миром правит страх. Не миром, а людьми. «Поправляю я. Ты в порядке, Аня?» — вдруг спрашивает Тайлос и обхватывает мои скулы пальцами, чтобы развернуть лицо к своему. «У тебя из носа идёт кровь». Я зажмуриваюсь, собираюсь с силами и выбираюсь из его рук и из неудобного положения в целом. Вытираю кровь тыльной стороной руки и повторяю предложение Тайлоса, сказанное у пруда. «Как насчёт того, чтобы убраться отсюда?» Вряд ли тебя придёт убивать ещё кто-то, но мне будет гораздо спокойнее спать в лесу на дереве. Тайлос хмыкает, а я достаю карту, чтобы она показала дальнейший путь. Ноги и руки дрожат, голова кружится, и в целом ощущается невыносимая слабость в теле. Карисы, веселье на свадьбе, ночь без крепкого сна и защита мага от нападения. не проходит бесследно. Я разворачиваю карту. На пергамент падает капля крови. В глазах мутнеет. Эания, я проваливаюсь в темноту. Я слабая. Всегда была слабой. На что я вообще надеюсь, что лабиринт каким-то образом сделает меня крепче? Понятно, что он может дать силу. Но как я собираюсь с ней справляться с таким чедушным организмом? Я досадливо выдыхаю и открываю глаза. В вышине ветер шевелит ветки и листья деревьев. Значит, я в лесу. Смотрю по сторонам. Полумрак. Утро или вечер? Где-то рядом журчит вода. Бродяга фыркает и зубами срывает листья с куста. Где Тайлос? Сажусь и пару мгновений прислушиваюсь к себе. Кажется, я хорошо отдохнула. Но как долго? И появилась ли на карте новая точка? Перетягиваю сумку, лежавшую под головой на колени, и ищу в ней свою поясную сумку или карту. Надеюсь, Тайлос, собирая нас в дорогу, ничего не забыл. Тайлос. А вообще странно, что он не стал дожидаться, когда я приду в себя. Я нахожу карту и нетерпеливо разворачиваю её. Следующая цель лес королей, а там и до долины рукой подать. Но прежде нам предстоит миновать немало полей, крутых холмов и, наконец, горную цепь, за которой и будет ждать лес. Он находится вблизи замка королей. Правители эльфов из поколения в поколение жили в нём, чтобы тренировать свои силы. Сейчас от замка наверняка остались одни руины. Мама рассказывала, что для того, чтобы его захватить, людям пришлось действовать жёстко и беспощадно, круша замок вместе с детьми и стариками внутри него. Правивший в то время король эльфов не сдавался до последнего. А ещё мама упоминала, что в лесу находится источник самих стихий, которые в своё время помогали будущим королям увидеть, кто они есть на самом деле. Я складываю карту и снова осматриваюсь. Где же Тайлос? Мак появляется со стороны журчащей воды, спустя пару мгновений. Раздетый по пояс и с влажными волосами. Я понимаю, что хочу пить. С возвращением, кивает Мак, набрасывая чёрную рубаху на плечи. Годна? Воды? А мои вещи ты забрал? Путешествовать в платье не то, чтобы удобно, пусть оно и подходит к моим глазам. Тайлос хмыкает, подходит к бродяге и вынимает из седельной сумки свёртки, а также хлеб и вяленое мясо. Чем ты недовольна, Эане? спокойно интересуется он. Ты в лесу мирно спала чуть меньше суток, всё как и хотела. Но я не хотела терять сознание, ворчу я, подхватывая бутыль воды с земли. Пока я жадно пью, маг присаживается рядом на корень дерева и протягивает мне еду. Ты выносливая, что касается пеших прогулок, но быстро устаёшь например верхом. А если вдобавок и магию используешь, Но это поправимо, если тренироваться. Важнее понять вот здесь, стучит он пальцем себе по виску, что ты сильнее возможностей своего тела, что не заключена в него как пленник. Твоё тело не тюрьма для магии, а её инструмент, который затачивается не хуже ножа. Понимаешь, о чём я? Я отворачиваюсь и выдыхаю в пространство. Не приказывать, а указывать. «Знаю. Но что, если я обыкновенная слабачка?» «Ты меня не слушаешь», — вздыхает Тайлос и принимается за еду. «Ешь. А после мы отправимся убирать барьеры в твоей голове». «Интересно, как? И только ли дело в моей голове?» Спустя несколько минут Тайлос ведет меня к реке. Без нависающих над головой веток здесь значительно светлее. Вода, бурлящим металлом, движется вниз по некрутому склону. Река не глубокая, больше похожа на широкий ручей, который можно преодолеть вброд, если тебя не снесёт потоком, разумеется. Идём. Тайлас протягивает мне руку, и когда я смотрю на него в недоумении, говорит: "Течение не такое быстрое, как кажется, Иане". Я поджимаю губы, но хватаюсь за него. и позволяю завести себя в воду. Покачиваясь на неровных камнях, платье второй кожи и липнет к ногам и становится тяжелее. Мы заходим в воду едва ли не по пояс, и Тайлос берёт меня за вторую руку, чтобы замереть каменной глыбой напротив. Он вглядывается в моё лицо пару мгновений, а затем произносит: "Итак, Сейчас ты наверняка уверена, что не сможешь использовать две стихии одновременно, хотя и воздух и вода вокруг тебя касаются твоего тела. Откуда ты? Я изучал эльфов и их потомство, усмехается Тайлос, а я недовольно замолкаю. Ты эльфийка во втором поколении. Твоя эльфийская кровь разбавлена человеческой. Значит, можешь использовать все четыре стихии, но при условии, что будешь касаться их материального воплощения, за исключением огня, конечно. Что очень интересно. И мы к этому ещё вернёмся. Но сейчас о другом. И о чём же? О том, что вы по лукровке считаете основным проводником для магии руки, точнее, пальцы рук. И это заблуждение. Неужели, вздёргиваю я брови. Магия сосредоточена вокруг Ани. Она охватывает воздух, каждую песчинку этого мира, тебя и твоё тело, кожу, волосы. Она уже касается тебя. Тебе достаточно знать лишь это, чтобы пропустить магию через себя и вернуть её в мир, преобразованной на своё усмотрение. Хмм. Не уверена, что справлюсь без рук. В этом и есть твоя проблема, в неуверенности в себе. И как мне её решить? Сужаю я глаза. Всё просто, дёргает Мак плечами. Не думай о том, справишься ты или нет. Делай. Делать, усмехаюсь я. Звучит и правда просто. Сарказм тоже лишнее, Аня. Криво улыбается Тайлос. а затем неожиданно притягивает к себе, заводит свои и мои руки мне за спину и прижимает к груди, — произносит негромко. «Доверься инстинктам. Представь, что я намереваюсь тебя поцеловать. Что будешь делать, если руки не свободны?» «Поц... что?» «Ну же!» — шепчет он и склоняется к моему лицу. «Действуй, Эания!» Иначе станет поздно. Сердце бьётся как пойманная в клетку птичка, в ушах шумит кровь. Я перевожу напуганный взгляд на ровные губы Тайлоса и не представляю, что делать. Он правда собирается? Нет, нельзя! Между нами тысячи преград. Что вообще такое он удумал? Вот бы остудить его пыл. Вода, разумеется. Я взрываю между нашими телами воду, которая окатывает лицо мага мелкими брызгами, но меня не задевает. И запоздала, удивляюсь, что, не заметив, смастерила еще и воздушный щит. Тем временем Тайлос отпускает меня, убирает с лица мокрые волосы и широко улыбается, что и требовалось доказать. До меня не сразу, но доходит». Ты не собирался меня целовать. Улыбка становится другой, будто таинственной, а тёмные глаза вспыхивают огнём. Теперь, если соберусь предупреждать, не стану. По телу проходит волна дрожи. Я отворачиваюсь и злюсь на себя за вновь вспыхнувшее смущение. Выхожу из воды. С этого дня Тайлос берётся тренировать меня во время каждой остановки по пути к лесу королей, за что я чувствую к нему благодарность, которая, разумеется, идёт после дикой усталости, злобы, когда ничего не выходит, и моего привычного нежелания учиться. В такие дни я чаще обычного думаю о маме, о том, как меня тренировала она, и, конечно же, злюсь от мысли что теперь этим занимается ее убийца. Впрочем, я все равно стараюсь как могу. А Тайлос старается не обращать внимания на такие перепады настроения, словно понимает больше моего. Бывают моменты, когда я искренне восхищаюсь его проницательностью, спокойствием и терпением. На шестой день путешествия мы добираемся до невысоких гор, за которыми нас ждет лес королей. Позади остались бесконечные холмы, поля, придорожная таверна, где нам удалось отдохнуть с удобством, и пара деревушек, оставленных нами без внимания. Я снова не в духе, потому что утром Тайлос заметил, что я стараюсь недостаточно сильно, а мне попросту не удавалось сосредоточиться на стихиях, когда он держал мои руки в своих глазах, и прижимался твёрдой грудью к спине. К тому же меня жутко волновало его горячее дыхание, пробиравшееся в мои волосы и вызывавшее мурашки по коже, что продолжается и сейчас. Потому я с огромным удовольствием спрыгиваю с коня. У нас не получится пройти по узкому каменистому тоннелю верхом, и едва не падаю носом в землю. Разумеется, наблюдательный и ловкий Тайлос успевает поймать меня за шкирку и поставить ровно. Э-а, не, уже привычно вздыхает он. Я сердито поджимаю губы, потому что сама не в восторге от своего поведения. Одновременно хочется и быть ближе к магу, и оказаться как можно дальше от него. Эти ощущения выматывают, делают меня другой. Иногда я забываюсь. наблюдаю за Тайлосом из-под тишка наслаждаюсь нашим общением шутливыми перепалками а после могу часами казнить себя за забывчивость он не должен вызывать во мне такой трепет потому что убил мою мать я разворачиваюсь и шагаю вперёд к тоннелю здесь не так светло как хотелось бы Поэтому приходится замедлиться, чтобы не переломать ноги, взбираясь по неровной поверхности. Недовольство собою продолжает занимать мысли. Нужно взять себя в руки, снова стать серьёзной и бесстрашной проводницей, которая ничего не боится, даже изменившихся чувств к тому, кого должна ненавидеть. Я слышу, как Тайлос с конём меня нагоняют. И вижу, что тоннель впереди расширяется. Из проёма льётся солнечный свет, освещающий особенно крутое место. Надеюсь, бродяга с ним справится. С усилием преодолеваю неровные камни и выхожу на округлое и более-менее ровное плато. Прохожу дальше, чтобы не мешать магу и его коню, и разворачиваюсь к ним, посмотреть, как они справятся, и если будет необходимо помочь. Боковым зрением замечаю, как шевелится один из серых камней у небольшого круглого отверстия в горной стене. Хмурюсь. Тайлос уже вышел на плато и теперь тянет бродягу за узды, чтобы тот не поскользнулся на камнях. Конь нержёт. Камень снова шевелится. Я разворачиваюсь к нему. Под ботинками хрустят камни. Что-то резкое и стремительно вырывается из-под этого каменистого выступа и летит прямиком в меня. Я успеваю уклониться, но острый шип врезается в плечо. В голове взрывается дикая боль. Меня отбрасывает и пригвождает к стене. Сверху осыпаются камешки. Не я не представляю, как мне удалось сдержать крик боли. Второй острый шип летит к Тайлосу. Пригнись и замри. Грув размером с человеческого ребёнка больше не скрывается, встал на дыбы. Из каменистого тела торчат десятки острых шипов. Он умеет отращивать их мгновенно, потому что это его главный инструмент и способ защиты. Шипы часто ломаются, когда грув прорывает себе дорогу в горной местности, в среде своего обитания. Видимо, он случайно попал в этот просвет и не успел зарыться до нашего появления. У грува нет глаз, но зато имеется очень острый слух. Третий шип летит в мою сторону, но я успеваю сбить его потоком воздуха. Проверяю, всё ли в порядке стилусом. И вижу, как маг тянется за кинжалом. Мне не хочется, чтобы он себя ранил после того, как долгое время обходился без магии, после того, как не хотел ею пользоваться. Я же не слепая, видела, как ему неприятна мысль о шрамах на ладонях. "Не надо, тай", шиплю я. "Я сама справлюсь". Я успеваю заметить в тёмных глазах Неподдельное волнение перед тем, как очередной шип устремляется ко мне, снова сбиваю его воздухом. С земли поднимается каменистая пыль. Плечо горит огнём, но вместе с тем я чувствую поразительную лёгкость и невероятную силу. Я мастерю воздушную подушку вокруг шипов гроба, дёргаю его вверх и отправляю в дыру, которую он сам начал рыть. Удерживаю существо там, пока собираю камни рядом. Грув сопротивляется. Не позволяю ему вырваться и заваливаю дыру камнями. Смотрю на Тайласа. Скорей вытаскивай бродягу, я его держу. Конь снова ржёт, корабка из-под камням. Мак отправляет его вперёд, мимо меня, хлопнув ладонью по крупу, а сам замирает напротив. На скулах играют желваки, во взгляде бушуют тревога и недовольство. Терпи, приказывает он и резко выдёргивает шип, прижимающий моё плечо к стене. Дикая боль вновь прошивает всё тело. Я выдыхаю стон и не удерживаюсь на ногах. Тайлос снова меня ловит. Камни в дыре с гровом угрожающе шевелятся. Нужно уходить. Верно замечает мак и подхватывает меня на руки. Я укладываю раненую руку на живот, и, сцепив зубы, утыкаюсь лбом в твёрдое плечо. Через несколько бесконечно долгих минут, наполненных тряской и болью, Тайлос со мною на руках вырывается из пещеры. В нос бьют ароматы осеннего леса, немного приглушая запах собственной крови, которая насквозь пропитала рука в куртке. Мака осторожно усаживает меня сбоку от пещеры, прислонив спиной к поросшим мхом камням, и вновь тянется к кинджалу за пазухой. Я обхватываю его руку пальцами. Не нужно. У меня есть целебный порошок в сумке. Я могу вылечить твоё плечо за одно мгновение, Аня. Я сжимаю пальцы сильней, выдыхаю рвано. Порошок тоже хорошо справится. Просто размочи его в воде и замажь раны. Я выдержу, Тай. Тайлос вглядывается в меня смешанным взглядом. Я впервые наблюдаю в его глазах сомнение, страх и замешательство и восхищение мной. У меня кружится голова. Наконец он поднимается на ноги, срывается к бродяге и открепляет от седла сумку. Бросив её рядом со мной, ищет стекляшку, попутно вынимая другие вещи, которые понадобятся — воду и рулон серой ткани для перевязки. Я пытаюсь снять с себя куртку. Вскоре Тайлос мне помогает. Он снова собран и серьёзен, действует быстро и чётко. Ткань трещит, когда он отрывает рука в моей рубахе. Боль значительно утихает, когда маг замазывает глинистым порошком рану спереди. Я облегчённо выдыхаю. Хмурый и короткий взгляд тёмных глаз смягчается. Тайлос спешит нанести порошок и с другой стороны. Затем он споласкивает руки и перевязывает моё плечо тканью. Я дышу ровно и спокойно. От дикой боли осталось лишь глухое эхо. Мак отклоняется назад, садясь на землю полубоком к мне, и выдыхает с насмешкой. Так ты когда-нибудь расскажешь мне его состав? Отличная вещь по всей видимости. Я улыбаюсь и качаю головой, подаюсь вперёд и вновь утыкаюсь лбом в его плечо, шепчу: "Спасибо, Тайлос. Он замирает на мгновение, изворачивается и притягивает к себе так, что я оказываюсь в его объятиях. Тоже говорит негромко: Мне понравилось твоё тай, Эане.